Ирина угадала лишь наполовину. Гортензия Андреевна действительно не поверила её параноидальным измышлениям, но и возмущаться не стала, лишь процедила, и пушки по воробьям не стреляют. Однако теорию авторства Ксении Авроры приняла охотно. В остальном расследование, как говорится, зашло в тупик. Гортензия Андреевна готовилась к окончанию второй четверти и новогодним каникулам с их чередой ёлок. Ирина смотрела в будущее с уверенностью и спокойствием, ибо в её холодильнике стояли на три банки майонеза, две жестянки зелёного горошка, палочка копчёной колбасы и бутылка шампанского. Коробка ёлочных игрушек была уже снята с антресолей. Егор на уроке труда вырезал из фольги пышную гирлянду. Кирилл обещал достать пушистую ёлку и настоящие свечи. Закадычный друг Кирилла, Витя Зейда, приятельство у спарнем, родители которого жили в Таллине, где продавались очень красивые разноцветные свечки специально для ёлок. Длинная цепочка, но все сколько-нибудь стоящие вещи достаются сложными путями. Для полного счастья осталось только уговорить малыша родиться или за пару дней до Нового года, или уж подождать конца каникул. Во-первых, в новогоднюю ночь медперсоналу будет не до Ирины. А главное, что всю школу ребёнок не сможет отмечать свой день рождения с помпой, потому что на каникулы многие дети разъезжаются по путёвкам. На фонарях уже развесили гирлянды, окна детского садика украсились вырезанными из бумаги разноцветными снежинками — В школе Егора над входом развернули огромный плакат с Новым годом, а внутри всё пестрело от ёлочных игрушек, которые ребята сделали своими руками. Ирина улыбалась, глядя на всю эту приятную мишуру. Кажется, впервые в жизни она собиралась встречать Новый год без досады и сожалений, что ещё один год прожит не так, как надо. Странно, ведь она давно замужем и счастлива, но инерция — великая вещь. Годы отчаяния и тоски оставили в сердце тяжёлый грязный шлейф, который особенно явно чувствовался почему-то именно в новогодние праздники. Но теперь, кажется, всё позади. Прошлое прошло. Отведя Володю в садик, она ездила по магазинам в поисках подарков. Основные были уже куплены и надёжно спрятаны в ящике с нижним бельём. Но вдруг магазины, выполняя план, в конце месяца выкинут что-то дефицитное. Гортензия андреевне она ещё в ноябре достала оренбургский платок-паутинку, но ей бы очень не помешала новая сумочка, а то на её раритетный чёрный редикюль с замочком-поцелуйчиком при каждом открытии издающим зловещее клацание без священного ужаса уже смотреть нельзя. Егору куплен новый спортивный костюм редкой красоты, чёрный с умопомрачительной фиолетовой полосой, Но истинную радость ребёнок получает только от новых книг. Володе тоже не просто угодить, хоть он и маленький. Никогда не знаешь, что тронет его сердце. Он может с полнейшим равнодушием обойти весь магазин золотой ключик и бровью не повести, а на улице схватить и нежно прижать к сердцу какую-нибудь ржавую гайку. Была бы его воля, так он играл бы только странными плоскими железками в форме буквы «Ш», которые в изобилии разбросаны по дворам. Впрочем, Егор тоже в своё время всем игрушкам предпочитал пластмассовые синие циферки из сыра. А ещё был такой очень вкусный сырок. Там обёртку надо было определённым образом сложить, вырезать по контуру, и получался ряд держащихся за руки фигурок. Очень весело было этим заниматься. Но сейчас такие сырки почему-то больше не продают. Ирина гуляла по гостинному двору среди толпы, уже заряженной предпраздничной суетой. Рассеянно разглядывала прилавки, наслаждалась спокойствием и безмятежностью, состоянием, которое познала только сейчас, на самом излёте молодости. Однажды она проходила мимо длинной очереди за махеровыми мужскими шарфами редкой красоты. Постояла в сторонке, восхищённо глядя на витрину, но прикинула, что такой хвост ей, пожалуй, не отстоять, и пошла дальше, как вдруг её окликнули. «Женщина, идите, мы вас пропустим». вы мне Не поверила она. «Вам, вам, идите!» Пожилая супружеская пара перед самой кассой приглашала её встать перед собой. Ирина с опаской взглянула на людей в очереди, ожидая услышать крики протеста и проклятия в свой адрес. Но, о чудо, её окружали радостные и улыбающиеся лица. «Как-то неудобно», — поёжилась она. «В вашем положении всё неудобно», — засмеялась женщина. «Подходите без разговоров». только если никто не возражает. Покорилась Ирина и купила Кириллу ярко-красный махеровый шарф в изумрудную белую клетку. Рисунок, скажем честно, не молодёжный, но и муж, как говорится, не мальчик. В принципе, шарф был не особо нужен, но доброжелательность стоящих в очереди очень сильно подняла и без того прекрасное настроение Ирины. Нельзя забывать, что люди хорошие. А если в ком-то ничего доброго не осталось, Значит, его убило что-то очень страшное. Поэтому никогда нельзя мазать ближних чёрной краской и не верить в доброе начало. Взять хоть Чернова. На сто процентов Ирина была уверена, что он грохнул жену. Но, похоже, ошиблась. Непонятно пока, каким образом, но явно всё гораздо сложнее, чем представлялось сначала. Впрочем, в предпраздничных заботах она почти не думала про Илью Максимовича. Голова была занята составлением меню на новогодний стол, гусем, которого непременно хотела подать Гортензия Андреевна и которого невозможно было достать, размышлениями, кому в этом году переодеваться Дедом Морозом и прочими интересными вещами. Поэтому, когда однажды вечером в дом постучался Саня, Ирина долго не могла сообразить, что ему надо и кто это вообще такой. — Наконец я к тебе доехал, — заявил он с порога. — Давай, чего там у тебя? Ирина нахмурилась, вспоминая, чего там у неё. «Чаю попьёшь?» — спросила она. «Не. А с бутербродиком?» «А с бутербродиком давай», — засмеялся он и снял куртку. Тут взгляд Ирины упал на стопку конспектов и учебников, заботливо перетянутую верёвочкой и в ожидании гонца засунутую под телефонный столик. «Знаешь, Ир, а сделай мне лучше с собой, без чая даже», — вздохнул Саня. «Домой я, кажется, ещё не скоро попаду. Понимая, что бедняге предстоит ещё полночи сидеть в какой-нибудь засаде, Ирина решила собрать ему побольше еды, и Саня, стоя в дверях, с удовольствием наблюдал, как наполняется объёмистый полиэтиленовый пакет с такой стёртой картинкой, что уже и не понять, что там было. «Сань, а ты расследовал исчезновение Авроры Черновой?» — спросила Ирина, когда он, по её расчётам, достаточно подобрел. Он кивнул. «Я тут недавно признала её умершей». И правда, сроки подошли. Но в ходе разбирательства обнаружились свидетели, которые видели, как в день исчезновения Аврора буквально столкнулась во дворе с любовницей своего мужа. Ирина откашлялась, хотя чего стесняться. Это не полная правда, но ведь, с другой стороны, и не ложь. Саня, однако, отреагировал совершенно спокойно. «А, да, было такое дело. Мы ухватились за эту версию, попытались раскрутить, но там по нулям». «Что? Доказательств не хватило. Ир, помидоры не ложи, — перебил он. Ещё заляпаемся. Попитательнее что-нибудь. Давай яйцо сварю. Лучше два». Она поставила на огонь маленькую кастрюльку, решив, что четырёх с половиной минут, за которые варится яйцо, ей вполне хватит для допроса. «Так что там?» — переспросила она. «Где?» «С доказательствами. Не нашлись?» Он улыбнулся. «Нашлись. И даже много». Только не вины, а невиновности. Девушка пришла к Чернову только утром забрать книгу, и от него проследовала прямиком на вокзал, где села в поезд и укатила в Москву, что подтвердили многочисленные и незаинтересованные свидетели. А самое главное, она никогда в жизни не была его любовницей. «Ой, да неужели?» — фыркнула Ирина. «Слушай, мы тоже не совсем дураки и не шавки лизоблюдские», — нахмурился Саня. «Извини, пожалуйста». «Да ничего. Многие нам тогда выкатывали, что мы побоялись на парт работника хвост поднимать. Не верили, что мы бы его дожали, будь он реально виновен». «А нет?» — Саня пожал плечами. «Сама понимаешь, пока тело не нашли, определённо ничего нельзя сказать. Но, по моему убеждению, скорее нет, чем да». Вода в кастрюльке закипела. Ирине надо было поторопиться, если она хотела что-то узнать. «Сань». Но Марина Хмельницкая определённо была его любовницей. «Откуда ты знаешь?» «Ну как?» Ирина только руками развела. «А действительно, откуда?» Похоже, в своём стремлении разоблачить Чернова она забыла, что все знают, это не аргумент. «Так вот, докладываю тебе, что Марина была дочкой однополчанина Чернова. Он вообще не очень поощрял блат, но для своего боевого товарища сделал исключение». Помог девушке из Владимирской области поступить в Ленинградский университет и взял над ней шефство чисто по-отцовски. Ирина недоверчиво скосила глаза. «Нет, Ир, тут просто поверь. Ты никогда не будешь жарить дочку своего друга, с которым под смертью ходил, если ты не конченый. А Чернов таким не был». «А жена что ж тогда на него заявление писала?» Саня засмеялся. «Тут мы тоже как дураки влипли». Оказывается, не писала она ничего. Откуда ж тогда? От верблюда. Чернов с женой опекали Марину, особенно жена. То булочки ребёнку передаст, то какой-нибудь вкусности из закрытого распределителя, то книгами они менялись, и всё через Чернова. В универе заметили, что она к нему шастает, стали сплетничать, а проректорша как-то подпустила ему шпильку, что он якшается со студенткой. Ну, Чернов, не будь дурак, и ответил, что «Не волнуйтесь, дорогой товарищ, моя жена уже сигнализировала, куда надо». Типа проявил остроумие. Ну и, как ты понимаешь, информация пошла. Так это всё не более чем сплетня? Именно. Мы проверили. Чернова и правда ничего такого не писала. Кстати, а вы же квартиру обыскивали? Естественно. За кого ты нас принимаешь вообще? Ничего там подозрительного не нашли? «Типа кружевных трусов и зацелованных мужских сорочек?» «Да нет, другого плана». Ирина поставила кастрюльку с яйцами под холодную воду. «Необычные бумаги, например». «Да-да, старинную карту, клад отмечен крестиком». «Сань, я серьёзно спрашиваю, не попадались вам машинописные тексты в большом количестве или запрещёнка?» Он задумался. «Да вроде не было ничего похожего». «Ну, сама понимаешь, до обыска у Черного было куча времени избавиться от любого компромата, если только он знал о его существовании». Саня помолчал немного, а потом решительно покачал головой. «Нет, Эр, вообще ничего необычного. Нормальное такое жильё потомственных номенклатурщиков, шик 50 Какие-то сувениры с севера присутствовали, типа резного моржового хрена». «Да, пожалуй, книг действительно много было. Побольше, чем в других домах. Но это пока ещё не преступление». Аккуратно завернув яйца в салфетку, чтобы не разбились, Ирина положила их в пакет, присовокупив соли, которую насыпала в пустой спичечный коробок. «Спасибо, Ир, ты человечище!» — воскликнул Саня. «Буду есть яйца и воображать, будто я в поезде и еду в отпуск». «А сам-то ты как думаешь?» «О чём?» Что случилось с Авророй Витальевной? Он пожал плечами. Да пёс его знает. Наверное, приехала с работы, поставила машину, пошла домой и на полпути вспомнила, что молока забыла купить. Побежала в магазин, а там встретила кого-нибудь. Мэйр. Недавно взяли группу, так они людей фальшивыми корочками завлекали. Подходит к тебе на улице. Здравствуйте. Лейтенант такой-то. Нужна ваша помощь. и ты, как честная гражданка, соглашаешься. Он ведёт тебя в тёмный подъезд, а там уж как повезёт, в лучшем случае ограбит С Черновой что-то наподобие вполне могло произойти, если у преступника было не только липовое удостоверение, но ещё и машина. Заманил, завёз, изнасиловал, а труп выкинул. «Да, по отзывам свидетеля, она была отзывчивая женщина, всегда готовая прийти на помощь. Ну и вот». «То есть ты исключаешь, что муж виновен?» Саня поморщился. «Не то чтобы прямо исключаю. Вообще, знаешь, такое двойственное впечатление. Сначала меня сильно насторожило его спокойствие. Думаю, мужик, у тебя жена пропала, а ты ведёшь себя, будто она за хлебом вышла. Ни руки у тебя не трясутся, ни за сердце ты не хватаешься. Ничего такого близко не видно. Наверное, думаю, ты знаешь, где она закопана». Надавил в этом направлении, а он сидит, как на портсобрании разве что не засыпает. Тут я понял, что это у него такое самообладание, просто железное. А потом по-человечески разговорились, и стало видно, как он её любит. Каким это образом? Всегда заметно, когда человек говорит о том, кого любит. Может, в словах и не проявляется, но по голосу и мимике понятно. Ну, это лирика и вкусовщина. Согласен. Только мы, как не рыли, а мотивы не нашли. Соседка жаловала, что они якобы скандалили, а Хмельницкая показала, что это у них просто политические диспуты так бурно проходили. Чернов верил в победу коммунизма, а жена его не очень. Но за это сейчас вроде бы не убивают. Вообще она сказала, что семья была дружная. Даже старосветскими помещиками называла. Да уж. Представить, что Афанасий Иванович прикончил Пульхерью Ивановну и правда нелегко. Во-во. То есть ты зуб даёшь, что Марина не была его любовницей. Даже два. «Откуда такая уверенность? Или я не опер?» — хмыкнул Саня. «Ладно, пусть Чернов — конченая мразь, подкатил к дочке друга. Но Марине-то этот дед на кой сдался? Она, между прочим, встречалась с мужиком из Капстраны, и всё у них на мази было. Сама подумай». «Станет нормальная девчонка рисковать перспективой такого брака ради шашни с какой-то древней мумией, да ещё и женатой». «И то правда», — усмехнулась серина «Не волнуйся, мы её со всех сторон проверили. Просто к делу подвёрстывать не стали, чтобы девки жизни не ломать. Сама знаешь, то ли он украл, то ли у него украли». «Да, могли бы зарубеж не выпустить». Саня отмахнулся. «За это не переживай». Я так понял, что там же них не просто иностранец, а какая-то шишка с коммунистическим уклоном. Решил бы вопрос, но мог бы и не захотеть хлопотать за какую-то там сомнительную дамочку. Ну, вы неплохо, кстати, поработали на защите её репутации. На том стоим. Саня тяжело вздохнул. Хорошо бы, конечно, если б тело нашли, чтобы этот кошмар для семьи уже закончился. Сын-то ладно, он детей строгает, как заведённый, некогда горевать, а муж в депрессии. С этими словами Саня забрал пакет и ушёл, забыв, ради чего приходил. Пришлось кричать на всю лестницу «Саня, вернись!», чтобы отдать книги. Пока мама беседовала с Саней, Володя был занят очень важным делом. Разрисовывал обои в детской комнате и сильно возмутился, когда она попыталась оторвать от этого процесса. «Лавры Микеланджело не дают тебе покоя», — улыбнулась Ирина, садясь в кресло. «Пусть творит, не жалко. Главное, чтобы следующему рисовальщику осталось немножко свободного места». В сложных переплетениях линий можно было при желании уловить намёк на собачку, а под другим углом казалось, что это бабочка, а может, репка. При том, что Володя рисовал наверняка машинку или автопортрет с гаечным ключом. Всё зависит от точки зрения, предыдущего опыта и того, что ты хочешь увидеть. Так и в её работе, и, похоже, в любой другой профессии. Со стороны случай представляется простым и ясным. А подойди поближе, вглядись поглубже, отбрось мутные очки собственных предрассудков, и откроется совершенно иная картина. Сластолюбивый муж убил старую надоевшую жену, чтобы жить с молоденькой и не делить наследство. «Просто и понятно. Настолько логично, что иначе не может быть. А начинаешь выяснять подробности, и история разворачивается на 180 градусов, и ты видишь горе человека, потерявшего спутницу жизни. Склочная жена, пытающаяся всеми средствами удержать при себе мужа, оказывается доброй и отважной женщиной, а может быть даже талантливым писателем». «Ну, это хоть загадка разъяснилась», — пробормотала Ирина тихонько. Никак у меня не соединялись образ Ксении Авроры и этот донос дурацкий. Вот не могла она его накатать, и точка. С другой стороны, потому что, чёрт возьми, всегда есть другая сторона, Чернов ведь съехал жить в какой-то бабе. Ну да, если он много лет дома не живёт, куда ещё мог он деться? Хорошо бы выяснить его нынешнее местонахождение и нагрянуть под благовидным предлогом, посмотреть, чем живёт, чем дышит. а заодно спросить про рукописи, которые при обыске, кстати, не нашли. Или не заметили. Нет, исключено. Обыск был предпринят, чтобы найти пропавшую женщину. Оперативники каждую бумажку должны были перетрясти. Письма, дневники, блокнотик с кулинарными рецептами. Всё просмотреть до последней буковки. Вдруг обнаружится послание от любовника с призывом бросить всё и ехать к нему по такому-то адресу. или предсмертная записка. Рукописи Авроры совершенно точно не остались бы без внимания, а прочитать их и забыть физически невозможно, даже если ты не ценитель печатного слова, запомнишь хотя бы парадокс, что под самым носом у яростного коммуниста создается не менее яростная антисоветчина. И так рукописей в доме реально не было. Но если, согласно Саниной версии, Аврора случайно наткнулась на преступника, грабителя или маньяка, то зачем она спрятала свои труды? Она ведь собиралась спокойно вернуться домой и работать дальше. Получается, Илья Максимович убрал весь компромат. Вероятно, за этим и ездил в Копорье, чтобы спрятать тексты, прежде чем приглашать милицию в дом. Интересно, понимает ли он, что потерял драгоценное время? Хотя, Ирина вспомнила собственные научные изыскания, когда писала диплом. Если бы её убили на пике процесса, то родители ни за что бы не справились с задачей чистильщиков. Черновики были заныканы везде: в ящиках письменного стола, под ящиками, подork стеклом на столешнице, в книгах, в сумочке, в другой сумочке, в кармане пальто и бог знает, где ещё. И это только жалкий диплом, а у Авроры целые романы. Да ещё текст, насколько помнится, очень высокого качества. Там вся квартира должна в черновиках быть. Этим, кстати, объясняется жалоба Нины Ивановны, что хозяйка всё время следила за её работой. Аврора не качество проверяла, а смотрела, чтобы женщина не сунула нос куда не надо. Короче говоря, очень сомнительно, что Илья Максимович сумел вынести из дома всё до последней бумажки. Так же, впрочем, как и гипотеза, что это сделали КГБшники. причём так, что хозяин ничего не заметил. Получается, или Аврора обладала гениальной памятью и шпарила тексты сразу на чистовик, который без проблем удалось уничтожить, или... или что? Подготовилась к собственному убийству? Бред какой-то. Ирина тряхнула головой. Вот, пожалуйста, тлетворное влияние абстрактного искусства в действии. Посмотришь на утро в сосновом лесу или на картину Левитана, Умилишься и ни о чём не думаешь. А стоит чуть-чуть посозерцать Володиной картины на обоих, мозг разгоняется до каких-то совершенно диких предположений. Загадка буквально грызла Ирину. Она еле дождалась утра, чтобы позвонить Сане и спросить, не знает ли он, где нынче обитает безутешный вдовец. Благо была суббота, и он нежился дома после насыщенного трудового вечера. Саня сообщил, что Чернов действительно не смог жить в доме, где каждую секунду ждал звонка или поворота ключа в замке. Это было слишком мучительно, поэтому он совершил джентльменский обмен с пожилым профессором, которого, несмотря на дикое сопротивление, перевели работать в университетский городок в Мартышкино, а квартиру там, как водится, не дали. Жена профессора, наоборот, выйдя на пенсию, страстно стремилась к жизни на природе. И дача Черновых, точнее Горбатенко, оказалась идеальным решением этого сложного уравнения. Чернов поселился в квартире профессора на Васильевском острове, а профессорская чита обосновалась у него на даче, откуда до университетского городка было пять минут на велосипеде, а на участке земли столько, что цветы сажать не пересажать. Официально ничего не оформляли, всех и так всё устраивало. И Саня о перемене места жительства Чернова узнал совершенно случайно, когда заехал к нему месяц через три после исчезновения Авроры Витальевны, чтобы положить в дело очередную бумажку и с чистой совестью отрапортовать начальству, что всё нормально, расследование идёт полным ходом. К своему удивлению, по адресу он встретил только пожилую соседку, сообщившую, что Илья Максимович давно съехал, а ей на всякий случай оставил ключи приглядывать за квартирой. Это насторожило Саню, и на следующее утро он явился к Чернову на работу за объяснениями, каковы тот не замедлил дать. По-человечески Саня его понимал. Кроме того, у них с Ильёй Максимовичем возникла взаимная симпатия, как часто случается между хорошими людьми, даже если они находятся по разные стороны баррикад. В общем, Саня решил не афишировать тонкий момент, что Чернов живёт не по месту прописки. Ситуацию с Авророй Витальевной этот факт никак не прояснит, а тратить людские ресурсы на проверку добропорядочной профессорской четы ради галочки в отчёте, когда надо ловить настоящих преступников, крайне неразумно. «Адрес дашь?» — спросила она в лоб. «А тебе зачем?» — насторожился Саня. Но у Ирины ответ был уже готов. «У тебя дети и у меня дети», — отрезала она. «И я для своих тоже хочу высшее образование, но...» «Не волнуйся, тебя не выдам, сделаю вид, что случайно встретились». Саня засмеялся. Суровая комбинация. «Я и не думал, что ты такая авантюристка». «С кем поведёшься?» — весело подумала Ирина, имея в виду Гортензию Андреевну, а вслух сказала. «Лучше сейчас подсуетиться, чем потом бегать, высунув язык, не зная, кому сунуть». «И то правда. Ладно, погоди, у меня записано. На Васильевском где-то он обитает». Получив заветный адрес, Ирина пробежалась по квартире. Её распирало от нетерпения и смутного предчувствия, что она в одном шаге от разгадки исчезновения Авроры. И шаг этот необходимо сделать срочно, ибо ребёнок появится на свет даже не со дня на день, а с часу на час, а после родов все расследования будут брошены и забыты. Высвистать Гортензию Андреевну? Но она, как назло, повезла учеников на весёлые старты в Псков, и вернётся только завтра вечером. Придётся ждать. Но есть ли у неё эти сутки? Кроме того, неумолимая старушка вычитала где-то про стремительные роды и всего теперь боится. Дураку понятно, что Гортензия Андреевна ни на какой Васильевский её не возьмёт. Опять всё сделает сама. А Ирине останутся только устные рассказы. Разве это справедливо? Поехать сейчас самой? Очень хочется, но одной страшно. Действительно, начнёт рожать посреди дороги, и что тогда? Взять с собой Кирилла? Не вариант. Если она поедет, то муж должен сидеть с Володей. Садик-то сегодня не работает. Кроме того, Ирине инстинктивно не хотелось посвящать его в эту историю. Всё-таки в юности она была влюблена в Илью Максимовича. С ним связаны самые тягостные воспоминания в её жизни. Пусть это лучше останется при ней одной. Добропорядочная жена и мать обязана немедленно выбросить из головы все эти глупости и сосредоточиться на приготовлении обеда, пока не начала рожать. Но, чёрт возьми, как же хочется застать Чернову врасплох. И пусть она не узнает, кто убил Ксению Аврору, но точно выяснит авторство так понравившегося ей когда-то романа. Что же делать? Что же делать? Тут раздался телефонный звонок. Ирина стремительно бросилась к трубке. По выходным Кирилл любил выспаться после напряжённой трудовой недели, и ей не хотелось его будить. На другом конце провода внезапно оказалась заседательница с процесса Чернова. Вот это совпадение! Или судьба? «Олеся Михайловна, как я рада вас слышать!» — завопила Ирина театральным шёпотом. «Правда? Очень, очень рада!» Я бы хотела, если можно, спросить у вас совета, — сбивчиво заговорила женщина, — если это вас не затруднит. Конечно, нет. Я с радостью помогу, чем смогу. А можно я подъеду к вашему дому? Мне буквально на 15 минуточек. Просто дело деликатное. Ирина задумалась. Заседательница произвела на неё впечатление робкой и излишне скромной женщины, но в суде рассуждала здраво и в принципиальных моментах проявляла твёрдость, отчасти компенсируя кипучую энергию второго заседателя Синяева. В целом Ирине показалось, что она не настолько безвольная и слабая, как о себе думает сама. «Слушайте, Олеся Михайловна, а вы не хотите съездить со мной к нашему подопечному Чернову? Появилась новая информация, которую надо прояснить. Неожиданно для себя самой спросила она. «По дороге как раз ваш вопрос обсудим». Кирилл отпустил её без вопросов, и Ирина со всей доступной ей скоростью помчалась к метро «Василия Островская», где её ждала Олеся Михайловна. Немножко пощупывала чувство вины перед гортензией Андреевной, но она успокаивалась тем, что было бы очень трудно объяснить Чернову присутствие старушки. Они с Олесей — представители правосудия, желающие добросовестно исполнять свой долг. А Гортензия Андреевна кто? Так что всё правильно, всё к лучшему. И вообще, к сестре Горбатенко старушка одна ездила. Её даже не предупредила. Один-один. Новое жилище Чернова располагалось в трёх минутах от метро. За это время Ирина успела только пунктиром, самыми широкими мазками ввести Олесю в курс дела. поэтому, когда они прошли низкую и длинную подворотню, то нерешительно остановились перед входной дверью, не зная, как действовать дальше. А если он нас не пустит? Олеся подпрыгивала от холода, и Ирина с завистью наблюдала за её изящными пируэтами. Скажет, как в анекдоте, «Вас двое, вот поговорите». Ирина засмеялась. Идея вломиться в дом Ильи Максимовича и вызвать его на откровенность уже не казалась ей такой гениальной. а на улице ждать, так может, он целый день сегодня не выйдет. Ладно, ни один план не выдерживает встречи с противником, поэтому лучшая тактика — честно сказать, чего они хотят, а дальше будь что будет». «Первую фразу надо продумать», — сказала Олеся, клацая зубами. «Да, пожалуй», — рассеянно взяв жестяного козырька над подвальной дверью горстку снега, Ирина слепила колобок, бросила в урну, стоящую метрах в пяти. И на удивление попало. Ей было не холодно. За годы прогулок с детьми привыкла одеваться как следует, не пренебрегая в том числе и штанами с ночёсом. В ходе расследования появились новые данные? Так? Ирина покачала головой. Нет. Сотрудники суда не ведут расследований, и Чернов это знает. Лучше скажем, случайно выяснилось. Олеся хихикнула. А он ответит за случайно бьют отчаянно. Топайте отсюда, дамочки, пока я милицию не вызвал. Может, — вынуждена была согласиться Ирина. Тут во двор вошла высокая женщина и, помахивая хозяйственной сумкой, из которой высовывалось горлышко бутылки молока, подошла к двери, возле которой маялись незадачливые сыщицы. Посмотрев повнимательнее, Ирина не поверила своим глазам. Моргнула. Нет, ошибки быть не может. «Аврора Витальевна?» шагнула она к женщине. Та вздрогнула, но не растерялась. «А вы, простите, кто?» спросила она холодно. «А мы те самые люди, которые постановили считать вас мёртвой», отчеканила Ирина. «Ах, вот как!» «В таком случае я понятия не имею, о чём вы говорите. Извините, но вы приняли меня за кого-то другого». Ирина знала за собой этот грешок. Чужая наглость и хладнокровие всегда поднимали её на борьбу. «Например, за Ксению Илеодоровну фон Таубе?» — выпалила она. Чернова и тут не потеряла самообладание, только сглотнула и переложила авоську в другую руку. «Неожиданно!» — усмехнулась она. «Аврора Витальевна!» — вступила Олеся, похоже, самая шокированная из всех троих. «Мы очень рады, что вы живы, и не хотим заявлять...» «Да-да, в первую очередь мы хотим выяснить правду!» — кивнула Ирина. Чернова задумчиво улыбнулась. «Что ж, вечно это всё равно продолжаться не могло». Она открыла дверь парадной. «Ну что, рискнёте, девочки? Зайдёте или на улице будем мёрзнуть?» Переглянувшись, Ирина с Олесей ступили в тёмный подъезд. «Я как знала, что с утра надо к детям ехать», — говорила Аврора, усаживая их в просторной кухне и зажигая газ под чайником. Но Илюше захотелось в шахматы играть. «Видно судьба. Сколь верёвочка, не вейся, сырники будете». Ирина с Олесей синхронно отказались. «Зря. Вкусные. Тогда колбаски порежу». «А вы, дорогая, может, огурчиков хотите?» — улыбнулась она Ирине. «Нет, эти пристрастия у меня давно прошли. Но тогда печенье кушайте». И вот ещё. Аврора достала из буфета плитку шоколада в незнакомой Ирине обёртке сдержанных тонов, явно импортную. Сейчас он вам ни к чему, а в роддом с собой возьмите. При схватках — незаменимая вещь. Она так посмотрела на Ирину, что та покорно сунула шоколадку в сумочку. Огляделась по сторонам. Кухня создавала ощущение одновременно старины, чистоты и уюта. С высокого, украшенного лепниной потолка свисала старинная люстра в медных завитушках. В то же время шкафчики были самые простые, белые с алюминиевой полоской по нижнему краю. Дверцы были испещрены переводными картинками, видно, старались многочисленные внуки. В углу пыхтел старый в форме обмылка холодильник Юрюзань с почти эмалью и массивной ручкой-замком. На подоконнике буйно росли цветы, названия которых Ирина к стыду своему не знала, а в уголке сиротливо жались майонезные банки с проросшими луковицами. В кухне не было хирургического порядка, но Ирина с удовольствием села за накрытый чистой скатертью стол, взяла чашку без следов налёта и вообще почувствовала себя уютно и в полной безопасности. Наполнив чашки и удостоверившись, что гости обеспечены едой, Аврора села и начала рассказ. Детство запомнилось Ксении бесконечным счастьем. Она была слишком мала, чтобы понимать надвигающуюся угрозу. И родители не спешили развеять ее безмятежность. всё рухнуло в один миг, когда забрали отца. Могущественный добрый богатырь, каким он представлялся дочери, вдруг оказался сломлен злой силой, воплощенной в том самом человеке, которому они в школе отдавали салют и благодарили за счастливое детство. Мать Ксении не успокаивала себя тем, что это ошибка, разберутся и выпустит Вообще называла вещи своими именами. И террор для неё был террором, а не перегибами на местах. Ксения с матерью в полной мере познали все прелести положения членов семьи изменника Родины. Очереди в тюремное окошко, голод. Но самым страшным для Ксении оказался ультиматум, который ей выдвинули в школе. Она должна была публично отречься от отца на пионерской линейке. Иначе следовало исключение из этой достойной организации и, по сути, гражданской смерти. Мама советовала ей поддаться, ведь в сущности эти слова ничего не значат. Папа всё равно останется её папой, а низкие люди — не в счёт. Им можно говорить всё, что угодно. Но Ксения заортачилась. Пока педагоги и вожатые решали, что делать с строптивой пионеркой, взяли мать Ксении. Предвидя свой арест, она дала девочке адрес Виталия Гроботенко. Ксения побежала к нему и сделалась авророй. Она специально попросила вписать в метрику какое-нибудь вычурное и несерьёзное имя. Так было легче считать, что происходящее — это невзаправду. Девочка не хотела соглашаться на перемену личности, но школьная травля решила дело. Ксения Тауба, дочь врага народа, везде будет изгоем, если не отречётся от родителей. И ей показалось правильнее отречься от самой себя. Виталий оказался очень хорошим человеком, так что Аврора начала называть его папой бессильного внутреннего сопротивления. Он был сломлен сначала потерей жены и новорождённого сына, а потом совсем сдал, когда у него открылись глаза на творящийся вокруг ужас. Старому большевику невероятно больно было понять, что дело, которому он преданно служил всю свою жизнь, в котором видел спасение человечества, вдруг обернулось такой чудовищной стороной. Вместо мирного строительства коммунизма идёт какая-то беспощадная классовая борьба, хотя всех эксплуататоров давно свергли. Уж он-то знает, ибо принимал в этом процессе самое непосредственное участие. Партийная работа перестала его устраивать. Он больше не видел настоящего и полезного дела, а только пустословие и подковёрные интриги, приводящие лишь к новым волнам арестов и расстрелов. Он бы застрелился сам, не дожидаясь, пока за ним придут. Но у него теперь была маленькая дочка, за которую он отвечал. Поэтому Виталий просто ушёл от реальности в литературное творчество. Он был талантливым и остроумным рассказчиком, но у него был тот сорт таланта, которому для развития требуется живая жизнь со всеми её перипетиями. Оторвавшись от этого источника, талант усох, скукожился. Но Виталий упорно кропал эпопеи, где описывал дивный социалистический мир, каким он представлялся в его мечтах. Поскольку Горбатенко успел стать членом Союза писателей, книги его прославляли коммунизм, а главное, так как он не лез ни в какие интриги, ни у кого не выхватывал кусок хлеба прямо из-под носа, то довольно быстро перешел в ранг маститых авторов с соответствующим уровнем жизни. Только благосостояние не успело сильно испортить их маленькую семью. Началась война. Виталий был человек уже не первой молодости и не самого крепкого здоровья, но в первые же дни отправился на фронт военным корреспондентом, поручив сестре заботу о дочери. Та пообещала, но вскоре уехала с детьми в Ташкент, ещё до того, как стало ясно, что городу угрожает опасность. Аврора осталась одна. Вместе с подружкой они пошли на курсы российского общества Красного Креста, получили профессию медсестёр, но на фронт их из-за малолетства не взяли. С началом блокады Аврора пошла работать сестрой в госпиталь, где и прослужила следующие 20 лет, пока не уехала с мужем на север. Бывает, человек долго не находит дело себе по душе. Но у Авроры не было никаких сомнений. Как только она впервые оказалась в операционной, сразу поняла — это моё. Как многие другие медики, Аврора почти не ходила домой, перемещаться по городу под обстрелами было опасно, а вскоре из-за голода сделалось физически тяжело. Письма почти не доходили, и долгое время девушка не имела никаких известий от приёмного отца, даже не знала, жив ли он. Чтобы выжить, люди меняли на еду золото и произведения искусства, но Авроры ничего этого не было. Она вспоминала рассказы мамы о фамильных драгоценностях, реквизированных после революции, и понимала, что все эти бриллианты и изумруды сейчас могли бы спасти ей жизнь, а так она умрёт. Но организм оказался крепким. Аврора жила и даже оставалась на ногах в самое голодное время. Кроме работы в операционной, ей приходилось ухаживать за ранеными. Там она, почти повторив историю своей матери, подружилась с пожилым солдатом. ленинградцем, у которого голод унёс всю семью. Он относился к ней как к дочери, подкармливал, чем мог. А когда выписывался, Аврора подарила ему свою фотокарточку. Когда почтовое сообщение немного наладилось, они стали писать друг другу. Появилась связь с Виталием, от которого Аврора получила сразу пачку писем. Она дожила до снятия блокады едва живой, но полной надежд. В 45-м году её товарищ по переписке был убит. Карточка Авроры попала к его однополчанину Илье Чернову, парню, которому некуда было писать письма. Вся его семья была уничтожена во время оккупации. Он написал Авроре. Она ответила. Бывает любовь с первого взгляда, а им ещё до первой встречи стало ясно, что они созданы друг для друга. Должны быть вместе, хотят они этого или нет. После демобилизации Илья приехал в Ленинград. Авроре как раз исполнилось 18. Виталий, тоже вернувшийся с войны, ничуть не возражал против такого зятя, поэтому свадьба состоялась очень быстро. Накануне Аврора рассказала жениху правду про то, что она живёт по подложным документам. Но Илью это не испугало. Правда, он, такой же убеждённый коммунист, как тесть на заре своей жизни — не поверил, что настоящих родителей Ксении и Авроры расстреляли без вины. В Советском Союзе такое невозможно. Бедный Илья Максимович оказался между двух огней. Он был истово предан идеям партии большевиков искренне считал, что путь к победе коммунизма — единственное спасение для человечества. Но в то же время любил свою жену, у которой эти самые коммунисты, ведущие людей к светлому будущему, уничтожили родителей и чуть не убили ее саму. Две эти установки не могли существовать в одной и той же картине мира. Нужно было признать, что либо власть большевиков не настолько безупречна, либо жена твоя врет. Но Чернову как-то удалось балансировать, сохраняя веру и в партию, и в жену. Илья поступил на истфак Ленинградского университета, а Аврора не стала дальше учиться. Она испугалась, что при проверке студентов каким-то образом выплывет, что она живёт по подложным документам, а это создаст всей семье крупные проблемы. Кроме того, работа операционной сестры ей очень нравилась, и она не стремилась к большему. Счастье омрачалось только тем, что она никак не могла забеременеть. Врачи говорили, что всему виной последствия тяжелейшей дистрофии. И потребуется много лет, чтобы организм восстановился. Но не факт, что это вообще произойдёт. Аврора очень переживала, что не сбывается её мечта о многодетной семье. Даже предложила Илье развестись, раз она бесплодная. Но он воспринял медицинский вердикт спокойно. «Подождём, а если не получится, то усыновим, когда на ноги встанем», — решил он. Вскоре Аврора ощутила в своей жизни некую непонятную пустоту, не связанную с отсутствием детей. Не сразу она сообразила, что грустит, как ни странно, от того, что все родные люди теперь рядом и некому писать письма. А ведь это занятие она, пожалуй, любила ничуть не меньше, чем работать в операционной. Аврора стала вести дневник, но это оказалось не то. Неужели у неё литературный зуд? Но кто она? а кто настоящие писатели, смешно даже. Но всё-таки её тянуло к бумаге, выразить смутные прекрасные образы, роящиеся в воображении. Исполнение оказывалось настолько бледнее замысла, что Аврора рвала листы и выбрасывала с торжественным обещанием, что больше никогда, а на завтра всё начиналось снова. Она боролась со своим писательством как с алкоголизмом, но писательство побеждало. как это, впрочем, в большинстве случаев делает и алкоголизм. Наконец она решила поделиться с отцом. Виталий был плохим автором, но наставником оказался отличным. Он не высмеял пробу пера Аврора, как это сделал бы настоящий педагог, не посоветовал ей выкинуть дурь из головы и заняться домашними делами, а, напротив, приободрил, признался, что ещё в её письмах видел талантливую руку. и всё у неё получится, если будет слушать своё сердце и не лениться, ибо мастерство приходит с опытом, и Лев Толстой написал «Войну и мир» тоже не с разбегу. Виталий торжественно вручил Авроре для изучения брошюру Виктора Шкловского техника писательского ремесла» и самоучитель машинописи, сказав, что этих книг ей должно хватить на первый случай. А вообще, чтобы стать хорошим писателем, нужно много читать. С последним у Авроры проблем не было. Она с младенчества предпочитала книги всем прочим занятиям а остальное — дело техники. Она научилась печатать на машинке, создавала какие-то отрывки, но замысел романа, который ей хотелось бы написать, никак не выкристаллизовывался. Что-то такое виделось, как сквозь закопчённое стекло, манило смутными очертаниями, но разглядеть его пока было нельзя. Через 10 лет брака на свет появился долгожданный сын, и тут Аврора забыла обо всём на свете, полностью погрузившись в материнство. Илья тем временем уверенно двигался по партийной линии. Немножко поработал освобождённым секретарём комитета комсомола университета, откуда его сразу взяли инструктором в обком, быстро сделали завсектором, а потом резко повысили до первого секретаря крайкома. Аврора боялась ехать в столь суровые места с маленьким сыном. Но педиатр вынес вердикт, что ребёнок здоров как лось. И вообще, суровый северный климат предпочтительнее гнилого ленинградского. Когда сын пошёл в школу, Аврора устроилась работать по специальности. Даже не столько потому, что скучала дома, а из-за страшнейшего дефицита медицинских кадров. Ребёнок рос, не доставляя родителям проблем. В бытовом плане, благодаря высокой должности мужа, напрягаться тоже не приходилось, и Аврора вернулась к своему хобби. Начала писать рассказы о Севере, и выходила вроде бы неплохо, но скучно, будто по линейке. Однажды она с операционной бригадой вылетела в становище, и там произошла очень жёсткая посадка. Кончилось всё благополучно, но несколько минут гибель представлялась самой реальной перспективой, И в эти мгновения Аврора вдруг охватило жгучее сожаление о том, что замыслы, клубящиеся в её голове, исчезнут вместе с нею и никогда не увидят свет. После этого случая пелена будто исчезла, и образы оформились в сознании совершенно ясно. Аврора выпросила в бухгалтерии списанную печатную машинку и отдалась на волю своей фантазии. «Выходила не совсем так, как она хотела». Слишком явно в тексте сказывалось влияние творчества Лидии Чарской, книги которой мама ей читала в детстве. Градус антисоветчины зашкаливал, но «Аврора» не хотела ничего менять. Она, наконец, поймала свою волну, и осознание, что этот роман никогда, ни при каких условиях не будет напечатан, не останавливало её творческого полёта. В конце концов, даже у идеологически выверенного произведения шансов увидеть свет очень мало, если его автор не вхож в нужные круги. Да, отец с удовольствием замолвил бы за неё словечко, и публикации рассказов жены первого секретаря крайкома тоже дали бы зелёный свет. Но такая слава Авроре претила. Она понимала интуитивно и на примере отца, что если утратит искренность, то утратит дар, и никакие образы больше не будут ей являться. В семье было принято открыто выражать свои позиции, которые у супругов оказались диаметрально противоположными, но обычно находились более интересные дела, чем обсуждение основных постулатов марксизма-ленинизма. Мировоззрение ребёнка было отдано на откуп школе, которая, как полагали оба родителя, отец с надеждой, мать с безнадёжным смирением, из него сделает образцового коммуниста. Но что-то пошло не так. В детстве Лёлик проникся пионерской героикой, но чем старше становился, тем сильнее чувствовал фальшь этого кумачёва-гипсового мерка. Враги, которых с риском для жизни разоблачали пионеры из его любимых книг, оказывались бывшими ссыльнопоселенцами, оставшимися на севере, потому что им некуда было уехать. Такими были бабушка его лучшего друга, учительница английского языка, доктор в маминой больнице. Словом, прекрасные люди, от которых Лёлик видел только добро. То ли нервный склад натуры, то ли парень не сумел навести мостики над пропастью между тем, что есть, и тем, что надо видеть, то ли что-то ещё — непонятно. Но в восьмом классе Лёлик обратился в православие. Он не кликушествовал, не делал свою веру инструментом юношеского протеста. Напротив, вел себя очень скромно. Только отказался вступать в комсомол. Аврора боялась, что этого Илья уже не стерпит. Но он сказал, есть ли Бог или нет, точно мы этого знать не можем. А что лицемерить нельзя, это человечеству доподлинно известно. И благословил строптивого сына на тернистый путь. Больше страдала Аврора. От того, что ребёнку теперь закрыт путь в высшее учебное заведение, из-за того, что он не хочет немножко покривить душой. Такая в семье получилась смерть пионерки только наоборот. Выучившись на фельдшера, сын ушёл в армию, а вернувшись, загремел на фаб в село Копорье. Месяцок погоревал, а потом заявил, что городская жизнь ему претит. От урбанизации всё зло, и истинно счастлив человек может быть только на природе. «Ну-ну», — сказали родители, представляя, как через полгодика будут вызволять осатаневшие чада из природной гармонии. Только Лёлик продержался год, замутил с соседом лесопилку, развёл кур и был счастлив. Аврора была уверена, что сын женится на поповне, во всяком случае на такой же верующей девушке, как он сам, скромной, с косой и в платочке. Но Лёлик и тут удивил. В Центральной районной больнице, куда он время от времени возил своих подопечных, он познакомился со студенткой мединститута, отбывавшей там практику. Верочка была умопомрачительно красивая, энергичная, чуть-чуть излишне самоуверенная и происходила из ортодоксальной еврейской семьи. «Как в комсомол вступать, так нельзя, а тут, значит, пожалуйста», заметил Илья Максимович и больше к этому вопросу не возвращался. Молодые обосновались в деревне и, кажется, вошли во вкус, потому что дети стали у них появляться один за другим. Вера рожала, кормила и мечтала, что, может быть, когда-нибудь окончит институт. Но, скорее всего, нет. Тем временем Илью сняли с должности. Он давно уже был у партийного руководства как кость в горле, слишком независимый, слишком активный, но его терпели, потому что край процветал. Только с больницей он уже сильно перегнул, подставил по-настоящему важных людей. И дальше сносить выходки этого неуправляемого и непредсказуемого психа было себе дороже. За годы руководящей работы Илья нажил не только врагов, но и друзей. И в университете еще остались люди, сохранившие о нем добрую память. Поэтому ему позволили вернуться туда, откуда он начинал. Аврора, по своему обыкновению, пошла работать туда, где её навыки и умения требовались особенно остро. В городской больнице был дефицит кадров, и она надеялась, что опытную операционную медсестру кадровики не станут проверять с лупой и не обнаружат, что она, в сущности, не та, за кого себя выдает. Так и случилось. Она была счастлива, что у сына сбылась её мечта о многодетной семье, и, будь её воля, всё время проводила бы с внуками. но понимала, что семья — это Лёлика и веры а не её. Чтобы саму Аврору продолжали любить и радоваться её появлению, надо держать дистанцию. Родители Веры эмигрировали, а она отказалась уехать вместе с ними, и за это Аврора была ей по жизни благодарна. Приёмный отец к тому времени уже умер. Аврора очень скучала по нему, и эта скорбь подтолкнула её к созданию романа о нём и о своей матери. Имена будут вымышлены из уважения к их памяти, но сама история должна увидеть свет. Она чувствовала, что эта книга получается серьёзнее, глубже, чем предыдущие тексты, и с наслаждением работала над ней, погружаясь в детские воспоминания, становившиеся всё ярче и ярче. Поставив последнюю точку, Аврора убрала рукопись в ящик стола, как поступала и с другими своими текстами. Но этот не давал покоя. Просился наружу, к людям. Казалось, слово обретёт плоть только в глазах читателя. Пока текст никто не видел, кроме неё самой, он остаётся незавершённым, призраком, тенью романа. Что же делать? Естественно, Аврора была не так глупа, чтобы рассылать рукопись по издательствам. Ответ редактора ей бы сообщили через сотрудников КГБ. После серьёзной внутренней борьбы Аврора решила довериться Марине Хмельницкой, с которой очень сблизилась в последнее время. Марина училась на филфаке, там, куда Аврора сама хотела бы поступить, если бы не боялась, что при проверке обнаружится её тайна. Поэтому ей было интересно, как там и что. Они с упоением обсуждали разные литературоведческие вопросы. Аврора брала у девушки почитать книги и конспекты лекций, немножко подкармливала, немножко одевала в дефицит, В общем, относилась к Марине как ко взрослой дочери. Итак, один экземпляр она дала Марине, а второй — пожилой докторше с работы. Докторша была не просто пожилая, а прямо старая. Она сама ещё помнила, как было до революции, и за долгую жизнь хлебнула репрессий. Аврора сблизилась с ней на почве общей нелюбви к советской власти и благодаря пресловутой старой школе, которой Аврора обладала, а её более молодые коллеги — нет. Докторша, оперирующий лор, требовала, чтобы ей подавала инструменты именно Аврора. Дальнейшее можно трактовать по-разному. Просто как фатальное стечение обстоятельств или как наглядную иллюстрацию булгаковского лозунга «Рукописи не горят» и подтверждение того, что талантливый текст всегда найдёт дорогу к людям. Сначала подвела докторша. Она так впечатлилась романом, что дала его почитать внуку-диссиденту, который тоже пришёл в восторг. К сожалению, он, увлечённый борьбой с режимом, подзабыл о простой человеческой порядочности, и ничто же сумняшеся скинул текст романа на ротопринт, чтобы как можно больше людей под впечатлением от книги прониклись бесчеловечностью существующего строя и осознали необходимость его свержения. Хорошо ещё, что Аврора взяла себе мужской псевдоним «Михаил Заботин». Сделала она это не из соображений конспирации, а в память о том пожилом солдате, с которым переписывалась во время войны и благодаря которому познакомилась с мужем. Получилось, что через много лет после своей смерти он спас ей жизнь. Марина тоже подвела её, сама того не желая. Роман так понравился девушке, что она от руки переписала его в две толстые тетради по 96 листов. На всякий случай, понимая, что с четырьмя машинописными копиями всё что угодно может произойти, а так небольшая гарантия, что роман не пропадёт. В это время она уже встречалась с французом, изучавшим русский язык и русскую культуру. Марина разрешала ему в образовательных целях просматривать свои лекции, среди которых юноша обнаружил тетрадки с романом, увлёкся. А когда спросил, кто автор, Марина сказала, что она не из тщеславия, а на всякий случай для безопасности Аврора Витальевны. Жених настолько впечатлился, что решил сделать своей невесте сюрприз. Пока длилась его стажировка в университете, он потихоньку перевёл роман на родной язык, и, вернувшись домой, отнёс в издательство, настроившись на долгое ожидание. Но вскоре оттуда позвонили и предложили весьма выгодные условия. Если бы Марина и её французский жених имели более гибкую совесть и не побрезговали плагиатом, на том бы всё и кончилось. Текст Авроры вышел бы за авторством гражданина Франции, и КГБ ничего не смогла бы с ним сделать. Но, увы. Тут простая человеческая порядочность оказалась во вред. Марина пришла к Авроре и призналась, что в результате цепи не зависящих от её воли обстоятельств переведённый на французский язык текст лежит во французском издательстве и только и ждёт, чтобы его опубликовали. Аврора предложила считать автором жениха или саму Марину, но те на это не пошли. Что было делать? Возвращать роман обратно в стол? но так хотелось, чтобы он обрёл читателя. Всё-таки Аврора хотела отказаться. Но Илья неожиданно принял сторону Марины, рассудив, что раз роман интересный и искренний, то он заслуживает быть напечатанным. А что в родной стране он не проходит цензуру, то это проблемы родной страны, а не автора. В результате была разработана сложнейшая схема типа «утка в сундуке», «сундук на дереве», «а ключ в яйце». Книга выходила под абстрактным французским псевдонимом. Договор подписывал жених Марины, а имя истинного автора хранилось у нотариуса. Аврора решила, что так всевидящее око КГБ до неё не достанет. Но, увы, верна поговорка, советующая нам бояться исполнения своих желаний. Роман имел такой бешеный успех, что было решено издать его в подлиннике, на русском языке. охватить аудиторию русских эмигрантов, которым тема произведения особенно близка. Что и было сделано к ужасу Авроры. В это время до неё как раз стали долетать слухи о невероятно интересном самоздатовском романе некоего Михаила Заботина. В памяти ещё был свеж дикий процесс над Даниэлем Осинявским, книги которых содержали в сто раз меньше антисоветчины. Карательная психиатрия исправно работала, Да и в конце концов, если с родителями Авроры власть расправилась просто ни за что, то что она сделает с нею самой, совершившей настоящее преступление? В принципе, Аврора была готова ответить, но понимала, что в случае ареста потянет за собой всех. Мужа выгонят из партии, сына... Нет, с сыном, фельдшером Фапа, пожалуй, трудно будет что-то сделать, чтобы ухудшить его положение. Но будущее обожаемых внуков сильно осложнится. Когда человек поступает на хорошую должность, проверяют всю его подноготную, и бабка политическая заключённая станет серьёзным аргументом, чтобы взять другого претендента. Илья Максимович тоже не хотел видеться с женой через тюремную решётку или в часы посещения психиатрической больницы. Но разоблачение казалось ему неминуемым. Если бы что-то одно... или публикация на Западе, или хождение в сам издате. Тогда оставался шанс сохранить анонимность. Но тут остаётся недолго ждать, когда КГБ догадается сравнить два крамольных текста. А дальше дело техники. В это время лёлита переманили на другой ФАП, подальше от города. Зато там продавался роскошный дом, самое то, что необходимо большому семейству. Илья с Авророй отдали свои накопления, помогли родители Веры, и покупка состоялась. Но переезд откладывался, потому что Лёлик согласился доработать на старом ФАПе, пока ему не найдут преемника. Однажды Илья вдруг сказал, «Хорошо бы тебя спрятать в новом доме под видом веренной матери, пока с тобой никто не знаком. В этой глуши тебя ни за что бы не нашли». В каждой шутке, как известно, есть доля правды. Аврора задумалась, тем более что менять личность было ей не впервой. Она и так чувствовала себя немного не настоящей. Так какая разница, Аврора Витальевна или Марфа Акакиевна, если на самом деле она Ксения Илиодоровна? Натренированное писательское воображение развернуло перед ней упоительные картины, как они с Ильёй живут вместе с детьми и внуками. Идиллия, рай. только Илья Максимович был еще полон сил и хотел работать. Между тем популярность романа «Авроры за рубежом» била все рекорды. Издатели требовали от жениха Марины новых текстов, а до чуткого уха Ильи Максимовича долетали циркулирующие в высших партийных кругах слухи об анонимном вредоносном пасквиле, порочащем советский строй. Требовалось срочно найти автора, потому что если наказать человека, который говорит правду, то правда сразу перестанет таковую быть. Это азы партийной работы. Тучи сгущались. Аврору надо было как-то выводить из-под удара. Но как? Илья Максимович всю голову сломал, но не знал, как защитить жену, которая написала столько гадостей про советскую власть, что никакой блат не спасёт. Никакая самая волосатая рука в самом высоком кабинете, даже если она есть. А её не было. Уехать за границу? Он предлагал этот вариант, но жена наотрез отказалась эмигрировать. Да и сам он не хотел покидать страну, за которую проливал кровь и которой верой и правды служил всю свою жизнь. А разлучаться с супругом было немыслимо. Озарение молнии ударило Чернова, когда он в буфете столкнулся с дамой, в своё время запустившись сплетню про доносы Авроры в парторганизацию на аморальное поведение мужа. Если Аврора вдруг исчезнет, все подумают, что её убил муж. А это и нужно. В нашей стране претензий нет только к мёртвому человеку. Значит? Значит, надо обставить так, чтобы всем, в том числе компетентным органам, было очевидно, что Аврора убил муж. Тем более, что благодаря его дурацкой шутке полдела, считай, сделано. План разработали за неделю. Аврора заранее вывезла свои рукописи и необходимые вещи в новый дом сына. Лёлик с Верой были предупреждены о готовящейся операции, считали её безумной, но всё же менее опасной, чем гулять на свободе и ждать ареста. В назначенный день Аврора вернулась с работы, убедившись, что её никто не видит, спокойно вошла в квартиру и прилегла отдохнуть. Марина действительно забегала утром, чтобы передать очередную просьбу французских издателей о новом тексте. Но не дождалась Авроры, потому что торопилась на поезд. Илья Максимович решил, что это лишний штрих к картине, а значит, сигнал свыше, что они на верном пути. Супруги провели день в обычных заботах, поспали до 4:00 утра. Аврора выскользнула из дома, села на первую электричку доехала до пустующего нового жилья сына и, представляясь матерью Веры, провела прекрасные пару месяцев на лоне природы. А Илья Максимович стал вживаться в роль хитроумного убийцы которую с успехом и разыгрывал следующие пять лет. Аврора подготовила дом к переезду детей, а заодно написала новый роман, на удивление лояльный к советской власти. Она сама удивилась, как это у неё вышло, но сопротивляться силе, управляющей её пером, не могла. Супруги договорились, что если ситуация станет слишком опасной для Ильи и перед ним замаячит реальная перспектива за убийство пойти по этапу, то он вспомнит про новый дом сына, где оперативники обнаружат живую и невредимую Аврору Витальевну, которая сообщит, что уехала в деревню, потому что обиделась на мужа из-за измен. Однако Чернов выдержал испытание, не сломался, и пришлось отпустить его за недостатком улик. Супруги планировали, что Аврора поживёт у сына, а сам он будет приезжать на выходные. Но проведя почти два месяца в разлуке, супруги поняли, что такой график их не устраивает. Они соскучились друг по другу и хотели быть вместе. Примерно в это же время профессора Самойлова перевели на работу в университетский городок. Перспектива каждый день гонять с Васильевского острова в Мартышкино и обратно ужасала старенького учёного, так что в своём протесте он дошёл до самых серьёзных кабинетов, в том числе и до обители Ильи Максимовича. Чернов вник в ситуацию, вспомнил о своей даче, аккурат напротив университетского городка, и крепко задумался. Смекалка не подвела опытного управленца, и на следующий день план был готов. Профессор с женой едут к ним на дачу, а они с Авророй заселяются в профессорскую квартиру. С материальной точки зрения обмен более выгодный для профессора, потому что дача — не какой-то там курятник на шестисотках, а прекрасный коттедж знаменитого советского писателя. Там и отопление, и тёплый туалет, и ванная, и всё, что хочешь. Официально оформлять сделку для Чернова было крайне нежелательно, а по закону и вовсе невозможно. Квартиры не являются личной собственностью. Чтобы куда-то прописаться, надо откуда-то выписаться. И, меняя дачу на квартиру, обе стороны слишком многое теряли, поэтому заключили простое джентльменское соглашение. На бумаге все при своих, но я живу на вашей территории, а вы на моей. Илья Максимович поставил только одно условие — не являться друг к другу без предварительной договорённости. Профессорскую чету это не насторожило, и они исправно звонили, если хотели что-нибудь забрать. В результате все остались довольны. Профессор катался на работу на велосипеде, жена его с упаянием возделывала грядки и клумбы на заброшенном дачном участке. Чернов спокойно ходил на работу, окутанный интересным ореолом подозреваемого в преступлении, а его жена сидела за пишущей машинкой. По выходным они навещали детей, и в целом жизнь мало изменилась, только Аврора больше не ходила на работу. Но, в принципе, ей и так становилось уже тяжело выстаивать у операционного стола. Возраст брал своё. Марина тем временем вышла замуж за своего француза, но продолжала общаться с Авророй, которая мало-помалу передала ей все свои тексты для публикации. Ведь раз она убита, то бояться нечего. Наоборот, алиби — Ведь покойницы книг не пишут. Несмотря на то, что Марина с мужем забирали себе приличный процент, на авторском счету Авроры скопилась изрядная сумма, и гонорары продолжали поступать. Легально перевести их в Советский Союз было невозможно, а нелегально — слишком опасно. Аврора не слишком горевала. Она, во-первых, и так не нуждалась — а во-вторых, пройдя блокаду, знала, что самые драгоценные бриллианты порой стоят не дороже куска хлеба. Иногда приятно было думать, что она богатая женщина, но сильных страданий на тему «близок локоть, а не укусишь» Аврора не испытывала. Время шло, началась гласность, за нею перестройка, правила жизни сделались не такими строгими, и Аврора начала задумываться, не воскреснуть ли ей. С другой стороны, жизнь вне системы её не тяготила. Напротив, она чувствовала себя свободно и легко. Потом гласность гласностью, а не будет ли у них с Ильёй проблем, что столько лет морочили голову правоохранительным органам? Аврора колебалась, а Илья миштем тем становился всё мрачнее. Чернов считал, что страна ступила на гибельный путь и подбирается к пропасти, в которую скоро полетит. А когда произошла чернобыльская катастрофа, он категорически заявил, что детям надо уезжать. Авроре очень не хотелось расставаться с внуками, но она видела, что для них так будет лучше. Там состояние, которое позволит им вести безбедную жизнь. А если останутся здесь, то обречены выживать многодетной семьёй на зарплату фельдшера и скудные детские пособия. когда Аврора с Ильёй не станет, то внуки превратятся в обычных деревенских ребят без перспектив, и Бог знает, что с ними будет дальше. Но как сыну получить её деньги? Самое простое — это вступить в наследство, потому что её саму после исчезновения за границу не выпустят, и доверенность может быть сочтена сомнительной. А так покажет свидетельство о смерти и документы, подтверждающие, что он родной сын, и всё нормально, Опять же, новые рукописи не вызовут вопросов. Человек просто нашёл мамин архив. Вера давно хотела воссоединиться с родителями, вместе с которыми когда-то отказалась ехать только из-за мужа. А Лёлик заортачился. Он был патриот, любил свою страну и своих родителей, не хотел с ними расставаться. И вообще, идея заживо хоронить мать казалась ему кощунственной. Тогда отец провёл с ним мужскую беседу. в ходе которой объяснил, что принципы — это, конечно, хорошо, но когда у тебя пятеро детей, свои высокодуховные убеждения следует поместить в одно известное всем место, где уже много чего находится. Система, которой Илья Максимович служил всю свою жизнь, скоро рухнет, и кто выберется из-под её обломков — очень большой вопрос. Но явно неверующие фельдшера-бессребренники. Сам Лёлик может жить как хочет, но своим детям он обязан дать всё самое лучшее, на что способен. Поэтому вперёд. Пока сын колебался, Илья Максимович обратился в суд о признании жены умершей, что и было сделано руками Ирины и двух народных заседателей. «А дальше что?» — хмуро спросила Ирина, когда женщина закончила свою исповедь. «Поедут к веренным родителям, вступят в наследство». «Бог даст, смогут нас навещать. Вон Марина несколько раз в году приезжает. А вы сами? А что я?» — пожалуй плечами Аврора. «Будете восстанавливать документы? Сейчас такое время, что вас точно не привлекут за антисоветские романы. Зачем? Будете смеяться, но за все эти годы паспорт мне так и не понадобился. Меня даже гаишники ни разу не остановили, хотя за рулём я езжу по своим правам». Ирина нахмурилась. «Но всё равно вы живёте как тень». Аврора со смехом прервала её. «Ой, дорогая моя, мне не привыкать. Я так живу с тех пор, как взяли мать, а я прибежала к папе Виталию. Это чувство, что я лишняя, чужая, тайный враг, которого каждую секунду могут изобличить, оно, знаете ли, въелось под кожу и останется со мной навсегда, как татуировка». «Нет, девочки. Сколько жизни то осталось. Не хочу её омрачать лишними хлопотами. Ну, если вы, конечно, не пойдёте куда следует». Переглянувшись, Ирина с Олесей энергично покачали головами. «Нет, мы никому не скажем», — обещала Олеся. «Только если у вас не будет документов, вы точно не сможете уехать». «А мы и не собираемся». Аврора встала, давая понять, что разговор окончен. Илюша знает, что страна катится в пропасть, но он останется здесь, пытаясь сделать всё, что возможно. И я не оставлю его одного. Ирина ещё раз обещала хранить молчание, записала свой номер телефона, чтобы Аврора связалась с ней, если надумает вернуться в мир живых. На том и распрощались. К метро шли молча, потрясённые неожиданной разгадкой такого очевидного на первый взгляд дела. Ирина прикидывала, какие статьи в теории можно повесить на супругов, столько лет обманывавших органы правопорядка. А Олеся так глубоко погрузилась в свои мысли, что чуть не пропустила поворот. «Вы о чём-то спросить хотели?» — спохватилась Ирина возле самых турникетов. «Какая-то юридическая проблема?» «Я?» — женщина выглядела удивлённой. «Ах, да, точно!» «Спасибо, но больше уже не надо. Я всё поняла». Ирина настаивать не стала.